Глава 16. Я резко открыл глаза от чувства направленного на меня пристального взгляда. На груди будто лежал булыжник, от чего было тяжело дышать. Опустив глаза, я вздрогнул, встретившись взглядом с Кентия. «Ты что здесь делаешь?» — недовольно проворчал я и скинул наглое животное на кровать рядом с собой. Демонический зверь первого уровня как-то укоризненно квакнул и спрыгнул на пол в два прыжка, достигнув закрытой двери. Он, даже не попрощавшись со мной, прыгнул высоко вверх и исчез с едва слышным хлопком. «Нормально», — тряхнул я головой, прислушиваясь к едва слышному бормотанию Павла. «А ты чем занят?» «Не мешай, я, в отличие от тебя, делом занимаюсь. А это мерзкое животное все равно без своего хозяина тебе вреда причинить не сможет, так что я не стал тебя будить. Тем более лично мне он совершенно ничем не мешал, даже как-то успокаивал». «Так умиротворяюще злобно на тебя сопел!» — проторотворил он и замолчал. Потянувшись, посмотрел в окно. Было уже светло. Значит, завтрак я пропустил. Хотя не слышал звука колокола. Все же за последние сутки я сильно вымотался, но зато сейчас я чувствовал себя вполне отдохнувшим. Приведя себя в порядок, я вышел из комнаты, направляясь к жилым помещениям клириков, куда на время распределили моих друзей. Как только мы вернулись с территории школы, то сразу же рассказали настоятелю о том, что удалось увидеть, и разошлись по комнатам, чтобы хоть немного отдохнуть и набраться сил. Я даже представить не мог, что следует предпринять в сложившейся ситуации, поэтому решил оставить проблему сохранения школы тем, кто в ней заинтересован. Хотя что-то мне подсказывало, что со строительством нового учебного заведения и пристанища для стражей нужно будет ускориться. В женскую комнату я вламываться не стал, поэтому решил сначала найти Сергея. Постучавшись, я открыл дверь и зашел внутрь. Сергей был один. Все его соседи уже разбрелись по заданиям монастыря, оставив обратно заниматься своими делами. Он сидел в центре кровати с закрытыми глазами и глубоко и медленно дышал. «Ты знаешь, что ты громко ходишь, дышишь и думаешь», — открыл он один глаз и посмотрел на меня. «А ты знаешь, что резко выходить из медитативного состояния не рекомендуется», — усмехнулся я. «Тем более ты не совсем правильно все делаешь». «Как умею, так и делаю. Все лучше, чем ничего», — тряхнул он головой и, поднявшись на ноги, подошел ко мне. «Покажешь потом, может, у тебя лучше получится объяснить все тонкости». «Лебедев иногда в отношении меня слишком эмоционален», — поморщился оборотень, после чего окинул меня изучающим взглядом. «Долго спишь». Я уже думал идти тебя будить. Накенти хорошо справился с этой задачей, покачал я головой. Да? Я его не посылал. Видимо, сам решил проявить инициативу. Погладил он, прыгнувшего ему на руки зверька. Лучше бы ты, как обычно, вломился ко мне, к этому я все-таки более привычен, поморщился я, вспоминая неприятные ощущения при пробуждении. Да и к тому же прошло не так уж и много времени, чтобы проявлять подобную инициативу. — Почти двое суток, это, по-твоему, мало? Никогда не замечал в тебе такую тягу ко сну. Мы уже с Милой переживать начали, — округлил он глаза. — Пойдем на завтрак, а то у меня уже в животе сводит. К этому времени должны все разойтись. Мне не слишком нравится, как на меня все пялятся. Мила, скорее всего, ждет нас в столовой, она всегда приходит вовремя. — Подожди, сколько я спал? — вырвалось у меня. — Если быть точным, 36 часов 35 минут и 25 секунд. Вместо не ответил Павел. Сергей уже вышел в коридор и, похоже, не слышал моего возмущенного вопроса. «Но это нормальная реакция организма на стресс, магическое истощение, резкое восполнение резерва, физических нагрузок и элементарной усталости. Ну и я немного, конечно, помог. Все-таки тебе нужно было нормально восстановиться, а то тогда нервного срыва и проблем с психикой недалеко, хотя я до сих пор не уверен, что ты ничего подобного от меня не скрываешь». Совершенно безэмоциональным голосом проговорил артефакт и снова замолчал под какие-то странные, шаркающие и скребущие звуки. Надеюсь, он там не лесу разделывает, а то я уж не знаю, что от него еще можно было ожидать. Я немного отвлекся на Павла и упустил момент, когда Бобер скрылся из вида за поворотом. Догнал я его уже возле входа в столовую, где кроме Милы, одиноко сидевшей за дальним от входа столиком, никого не было. «Привет!» Я сел на стул рядом с девушкой, давая право Сергею самому договориться о завтраке в неположенное время. Ты как? И она поставила кружку с горячим чаем на стол и обеспокоенно на меня посмотрела. Мы не знали, что делать, поэтому решили оставить тебя на время в покое. А настоятеля нет, чтобы спросить у него совета. Все хорошо, просто нужно было время для восстановления. А куда отправился отец Федор? Нахмурившись, поинтересовался я. Все-таки эта новость немного нарушила мои планы. Ведь я хотел попытаться разобраться с проблемой Романа как можно быстрее, а после уже переместиться к Северной заставе. И так много времени потеряли из-за гиперзаботы Павла. Вчера утром площадка, где расположена точка перехода в школу, начала рушиться. И тогда настоятель собрал команду из старших клириков и переместился туда. С тех пор никаких вестей от него не было, но внутренний двор разрушаться перестал, выдохнула она. «Думаешь, с ними все в порядке?» «Уверен», — кивнул я. «Все-таки отец Федора это не князь Мстиславский, и со смотрителем храма настоятель вполне может договориться». «Все, что осталось», — раздался недовольный голос Сергея, который опустил передо мной поднос. нос. «У тарелки каши, пара кусков хлеба и чай». «Почему нельзя готовить нормальную еду с запасом?» — продолжал сокрушаться он, пододвигая к себе тарелку. «Потому что это нормальный завтрак», — мыкнула Мила. «Тебе не кажется, что твоя жаба стала слишком наглой?» Покосилась она на зверька, который материализовался на краю стола. «Возможно, но я еще не понимаю, как ей управлять». «И еще, мне кажется, он становится сильнее меня», шепотом ответил оборотень, так же, как и девушка, покосившись на своего зверя-помощника. «Да нет, бред, конечно, но даже я иногда его побаиваюсь». И Иннокентий, издав какой-то странный звук, неожиданно подпрыгнул вверх и приземлился прямо передо мной, едва не задев своей уже немаленькой тушкой кружку с горячим напитком. Он смотрел мне пристально в глаза, от чего становилось как-то не по себе. Сергей, выругавшись сквозь зубы, попытался его взять на руки, но окружившее жабу синеватое свечение не дало оборотню даже прикоснуться к нему. «Что ему от меня надо?» — тихо поинтересовался я у хозяина демонического зверя, отодвигаясь от него подальше. «Он никогда себя так не вел!» — почесал друг голову, пожимая плечами. «Инокентий, ты ведешь себя неподобающе!» «Похоже, твои слова его нисколько не задевают», — прокомментировала все происходившее Мила. «Ему же явно что-то от Мишки надо!» — рассмеялась девушка. «Точно!» — хлопнул себя ладонью по лбу Сергей. Миш! «Отдай ему череп совы! Именно этот артефакт Кеша спер из хранилища стражей, и все время, пока ты спал, очень нервничал, скорее всего, из-за того, что ты решил покуситься на его добычу», — улыбнулся друг. «Могли бы и сразу сказать», — покачал я головой. «Паш, отдай им мешок с их вещами, попросил я артефакт под пронзительным взглядом жабьих глазок. Не знаю, как насчет силы, но какая-то холодная, потусторонняя аура от Накентия исходила, от чего становилось с каждой секундой неуютнее. Разбазариваешь честно сворованное! Сокрушенно протянул Павел, и прямо на столе появился этот пресловутый мешок вдвое меньше того, что мне отдавали на хранение. Только не кричи, я травы и ингредиенты для зелий сразу вытащил, чтобы не потерялись. Все равно им хранить их негде, пояснил Персень. «Ну и парочку артефактов. Они им точно не пригодятся. Нужно быть обычным человеком, чтобы их активировать. А череп совы я сверху положил». «Ингредиенты для зелья у себя оставил», — проговорил я, глядя на то, как друзья скептически смотрят на похудевший мешок. И Иннокентий перестал светиться, прекратил свое слабенькое воздействие, тут же запрыгнув в развязанный мешок, начиная чем-то звенеть и скрестись внутри него. «Чем планируем заняться, пока отца Федора нет?» Задумчиво поинтересовался Сергей, извлекая пресловутый череп совы вместе с всыпившимся в него Накентием. «Я думаю, тебе стоит потренироваться с новым артефактом. Не просто так твой зверек решил ради него вступить в неравный бой с превосходящим по силе противником», — предположила Мила. «А мы с Мишей немного позанимаемся основами слияния. Как тебе план?» — обратилась она ко мне. «Мне кажется, что мы с тобой возьмемся за ритуал очищения. Все-таки это не быстрый процесс. А потом посмотрим. Но ты можешь в этом не участвовать, если не хочешь», посмотрел я на задумавшуюся девушку. «Ты обещал настоятелю, что он будет присутствовать при нем», тихо проговорила она. «Если у меня все получится, то найдем еще одного отчаявшегося и продемонстрируем все это отцу Федору», решительно проговорил я. Почему-то мне не хотелось, чтобы кто-то посторонний видел, что будет происходить с Ромой. По идее, ничего страшного и опасного для нас случиться не должно, но та темная сущность, которую я почувствовал внутри парня, все равно внушала некоторые опасения. Где он, кстати? Все еще в местном лазарете валяется. Настоятель запретил его оттуда выпускать, пока он либо не решит оставить все как есть и даже не пытаться развить в себе магию душ, либо пока ты не начнешь с ним делать всякие непотребства. Вдруг после этого ему помощь целителя понадобится?» Тихо проговорил Сергей. Прикоснувшись к артефакту, который отчаянно пытался вернуть себе Иннокентий, его взгляд изменился. Стал более сосредоточенный и внимательный. Приглядевшись, я увидел в глазах едва заметно вспыхивающие синеватые искры. «Да уж, похоже, он сейчас уже не с нами». Помахал я перед его лицом рукой и, не дождавшись никакой реакции, пожал плечами. «Надеюсь, он знает, что делает». «Это нормальное состояние», — махнула Мила рукой. «При изучении новых ритуалов и заклятий он всегда становится таким, а потом приходит в себя и несется за едой, так что у нас где-то пара часов, пока он не вернется в наш реальный мир». «Ну, значит, не будем его отвлекать от изучения потустороннего мира. Пойдем?» Я поднялся на ноги, подавая руку Милли. Я ее даже отговаривать не стал, прекрасно понимая, что она не согласится оставить меня одного в битве с темной сущностью нашего оборотня Гиены. «Как я могу отказаться от такого приглашения?» Слабо улыбнулась она, беря меня под локоть. «Почему ты не хочешь изучить основы слияния? Ты сам видел, что это является сильным подспорьем в бою с высшим демоном?» спросила она, пока мы шли в сторону лазарета. «Пока я не узнаю природу этой связи, то не стану что-либо изучать». «Это может принести тебе вред», — отрезал я, останавливаясь возле входа в палату. «А мне пока никто так ничего и не рассказал». В монастыре было как-то необычно пусто. По пути нам не встретился ни один из клириков, хотя иногда они сновали по дальним коридорам. Но если бы что-то случилось, это явно вскрылось бы на завтраке, где присутствовала Мила, да и колокол бы звенел, оповещая об опасности» так что я решил пока не обращать на это внимания и заняться уже делом. «Я объясню», — после некоторой паузы проговорила девушка, отстраняясь от меня, «но… да, пожалуй, чуть позже я все расскажу, хотя родители не хотели, чтобы я делилась этим». Она тряхнула головой и решительно открыла двери, заходя внутрь. «Приветствую болезных», — улыбнулся я, глядя, как Роман мерит шагами небольшое помещение. «Ну, наконец-то!» — резко остановился он, всплеснув руками. Я уже думал, что буду заперт здесь навечно. Пришлось немного задержаться для сбора нужных ингредиентов. Ты как? Осторожно поинтересовался я, не сводя взгляда с парня. Замечательно. Страдаю от безделия, неизвестности и терплю возмущение местного лекаря, направленный в мой адрес. Ему не слишком нравится, что здоровый лоб мается дурью, занимает койку и не работает в это время на благо монастыря, скривился он. Я уже готов сбежать отсюда просто так, вместе с вами, только бы не слышать больше этого мозговыносящего брюзжания. «Так ты решил отступить?» — прищурился я, глядя, как возмущенно вскинулся на мой вопрос оборотень. «Еще чего! Это было так, к слову, чтобы показать, насколько мне здесь плохо находиться!» Пошел он на попятную и сел на кровать. «Сейчас?» «Если хочешь», — кивнул я, вставая на колени. «Спрашиваешь?» Жал губы Роман. «Мне нужно что-то делать?» «Нет, просто пока сиди», — мотнул я головой, начиная рассматривать появляющиеся ингредиенты для проведения ритуала очищения. Смешав кровь Феникса с водой прямо в стакане, стоявшем на прикроватной тумбе, я протянул его Роману. «Пей». Подождав, пока он все выпьет, я разрезал ладонь обычным кухонным ножом, который любезно предоставил мне Павел, и начал вычерчивать своей кровью на полу нужные символы, соединяя их вместе глубокой линией. После того, как круг замкнулся, я зажег стоявшие свечи и поставил в центр круга глубокую миску из звездного металла, уже даже не удивляясь, что у Павла есть что-то подобное. Теперь аккуратно нужно смешать все необходимые ингредиенты. «Ты готов?» — прямо спросил я у сосредоточенного романа. Тот кивнул, сжав кулаки. «Будет больно», — честно предупредил я и начал читать заклинания. Пламя свечей тут же начало подниматься вверх, естественно освещая помещение, в котором мы находились. Мила стояла возле двери, скрестив на груди руки, внимательно следя за каждым моим движением, не подходя близко. «Правильно. Если пойдет что-то не так, то лучше ей находиться ближе к выходу». Воздух наполнился густым дымом от плавающих в чаше трав, после чего сгустился, окружая тело Романа. Парень резко дернулся, когда этот дым прикоснулся к его обнаженной коже, начиная проникать в его тело. Он застонал, крепко стиснув зубы и закрыл глаза. Через несколько ударов сердца первые черные капли начали появляться на коже, стекая по ней и сливаясь, образуя грязные дорожки. Роман не шевелился, лишь сильнее сжимал кулаки. «Это нормально?» — тихо проговорила Мила, подходя ближе. «Да. Хотя изначально я был неправ. Глубоко выдохнул я. Это была не его вторая сущность. Не переживай, если что-то пойдет не так, я затушу свечи, и ритуал прервется». Роман склонился вперед. Его дыхание стало прерывистым. Вдруг его спину выгнуло, и из его рта вырвался клубок черного дыма. Он завис в воздухе прямо передо мной, приняв на миг очертания чего-то зверинного, а затем бесшумно развеялся под направленным на него светом свечей. Парень рухнул вперед, но я успел его подхватить, помогая аккуратно сесть обратно на кровать. Свечи сами потухли, а руны исчезли, оставив после себя лишь едва заметные царапины на деревянном полу. А он был очень-очень плохой гиеной. Как-то отстраненно проговорил Павел. Но теперь, думаю, он пересмотрит свои взгляды на жизнь. Вряд ли ему понравилось все то, что он испытал. «Это все?» — Роман поднял голову и пристально посмотрел мне в глаза. «Почти. По крайней мере, все страшное позади», — ободряюще кивнул я. «Теперь тебе нужно немного поспать и прийти в себя. Я буду рядом». «Даже не подозревал, что во мне столько дряни». Слабо улыбнулся он и закрыл глаза, проваливаясь в сон. «А теперь поговорим», — я повернулся к Миле. «У нас есть где-то полчаса, прежде чем я снова попробую на него воздействовать. О чем ты хотела мне рассказать?» Я пристально посмотрел на девушку, которая опустила глаза, что-то рассматривая у себя под ногами. «Видимо, там было что-то действительно интересное, поэтому я не удержался и тоже туда посмотрел». «Что действительно между нами произошло, когда я пытался тебя стабилизировать?» — нарушил я возникшую тишину. «Мы...» «Ладно, хорошо», — тряхнула она, копной рыжих волос. «Ты же помнишь, что я не человек и даже не оборотень?» — прямо спросила она. «Разумеется. Это трудно забыть». Я пересел на кровать, начиная ощущать онемение в ногах от длительного сидения на коленях. «И помнишь, что маги могут сделать из существ и животных себе фамильяра?» напряженно спросила она. «Что? Я не...» «Нет, ты не сделал меня своим фамильяром, но запустил этот процесс. Если захочешь, то можешь его полностью завершить. Именно поэтому мои родители ничего не рассказали твоему отцу». Она прямо посмотрела мне в глаза. «Я никогда даже не подумаю об этом», — нахмурился я. «Почему твои родители решили, что я захочу так поступить с тобой?» «Я не знаю». Она продолжала буквально прожигать меня взглядом. «И слияние — это как раз одна из моих способностей, чтобы тебя усилить». «Но пока этот процесс не завершен, никто даже не подумает, чтобы так с тобой поступить и попытаться на тебя воздействовать», — прямо спросил я. «Да, но...» «Отлично. Пусть так все и будет», — кивнул я. «И да, тебе нечего переживать». «Ты живой человек, красивая девушка с очень большим магическим потенциалом и, главное, мой друг. Поэтому сделаем вид, что этого разговора не было, хорошо?» — спокойно проговорил я, поднимаясь на ноги и, подходя к девушке, крепко ее обнимая. «И мне неприятно, что вы могли обо мне подумать такую гадость». «Спасибо». Она уткнулась мне в грудь, больше не проронив ни слова. «Ладно, начнем завтра тренировать твое слияние». А пока вернемся к нашему подопытному. Я отстранил ее и, улыбнувшись, вернулся к Роману. Ну, посмотрим, что у тебя сейчас творится в душе. Я, как и в прошлый раз, приложил руку к его груди, направляя тонкий поток своей первозданной энергии, внимательно следя за ней зрением душ. Его оболочка души теперь была рыхлая, чем-то напоминая воздушное облако. Мой поток спокойно проник в нее, и я усилил воздействие. Серебристая нить начала формироваться в центре этого марева, замыкаясь в круг и словно нанизывая на себя первозданную оболочку, формируя плотное кольцо первого ранга. Мне даже не пришлось делать это вручную, оно сформировалось само, словно ждало небольшого толчка. Отняв руку от груди Романа, я прикоснулся к его виску, активируя руну пробуждения. «Ну, вот и все», — выдохнул я, как только оборотень открыл глаза. Он провел рукой по груди, где только что находилась моя ладонь. «Странные ощущения», — протянул он. «И такое чувство, что мне даже дышать стало свободнее». Неожиданно все погасшие свечи одновременно вспыхнули, а их пламя взметнулось чуть ли не до потолка. Чаша треснула, а Роман выгнулся дугой, едва слышно застонав. «Сзади!» — крикнула Мила, и я резко обернулся, чувствуя спиной чье-то стремительное приближение. Обернувшись, я с трудом увернулся от огромной темной тени, которая пролетела надо мной. «Пошла прочь!» — простонал оборотень, садясь на кровать. «Вон!» Тень отшатнулась, но потом вновь рванула в сторону Романа. В комнате заметно похолодало и подул ветер, который в одно мгновение задул все свечи. Мила что-то крикнула, и я заметил, как с ее руки сорвался огненный шар, который еще в полете окрасился синим цветом. Ударив вставший плотный фигуру, пламя вспыхнуло, а тень рассыпалась пеплом. Я даже не хочу спрашивать, что это было, в палату вошел отец Федор. Окинув нас пристальным и цепким взглядом, он только вздохнул и покачал головой. Получилось? Да, уверенно кивнул я. А вы сохранили школу? Нет. Но смогли вывести оттуда все, что только смогли найти. Все-таки Смотритель храма прав. Колонну можно уничтожить до основания только в том случае, если уничтожить это искусственно созданное пространство. А теперь покажи, что ты делал с самого начала.